27. Как и предыдущим днем, в воскресенье тепло и сухо. Прямо-таки лето. Брейди вновь распродает мороженое к четырем, почти за два часа до того, как наступает время вечерней трапезы, и парки начинают пустеть Думает о том, чтобы позвонить домой и спросить, что мать хочет на ужин, но потом решает, что возьмет еду на вынос в долговязом джой Сильвере, И пусть это станет для нее сюрпризом. Она любит жареные кусочки лобстера. Как выясняется, сюрприз ждет Брейди. Он входит в дом из гаража, и его приветствие «Привет, мам, я дома» замирает на губах. На этот раз она не забыла выключить плиту. Но запах подгоревшего мяса, которое она жарила себе на ленч, Висит в воздухе, а из гостиной доносится приглушенная барабанная дропе какой-то странный булькающий крик. На одной из горелок сковородка с длинной ручкой. Он заглядывает в нее и видит кусочки гамбургера, островками поднимающиеся над пленкой застывшего жира. На столешнице ополовиненная бутылка столичной и банка майонеза. без которого мать гамбургеры не ест. Бумажные пакеты с пятнами жира, в которых он принес обед, падают на пол. Брейди этого не замечает. Нет, — думает он, — не может быть. Однако может. Он рывком открывает холодильник, и на верхней полке пакет с отравленным фаршем. Только половины фарша... Уже нет. Брейди тупо смотрит на пакет, думая, она никогда не заглядывает в мини-холодильник в гараже. Никогда. Он мой. Тут же приходит новая мысль. Откуда ты знаешь, куда она заглядывает в твое отсутствие? Очень может быть, что она облазила все ящики и даже шарила под матрасом. Вновь доносится булькающий крик. Брейди бежит в гостиную, оставив открытой дверцу холодильника и пнув по пути пакет с долговязого Джона Сильвера, который отлетает под стол. Мать сидит на диване, вытянувшись в струнку. На ней синяя шелковая пижама. Рубашка запачкана кровавой блевотой. Живот раздут, пуговицы едва держатся. Это живот женщины на седьмом месяце беременности. Волосы торчат во все стороны, обрамляя мертвенно-бледное лицо. Ноздри забиты спекшейся кровью, глаза вылезают из орбит. Мать не видит его. Во всяком случае, поначалу он так думает. Но потом она протягивает к нему руки. «Мама! Мама!» Он хочет похлопать ее по спине, но видит на кофейном столике тарелку с практически съеденным гамбургером, стоящую рядом с большим стаканом, на дне которого остатки отвертки, и понимает, что похлопывание не поможет. Дело не в застрявшем в горле куске гамбургера. Если бы. Барабанная дробь, которую он услышал, когда вошел в дом, раздается вновь. Ноги матери начинают стучать по полу, словно она марширует на месте. Спина изгибается дугой, руки взлетают вверх. Теперь она одновременно марширует и подает кому-то только ей ведомые сигналы. Одна нога распрямляется и ударяет по кофейному столику. Стакан с остатками отвертки падает. «Мама!» Ее бросает на спинку дивана, потом вперед... Безумные глаза не отрываются от сына. В горле булькает, но она пытается что-то произнести. Возможно, его имя, а может и нет. Как помогают жертвам отравления? Вливают в горло сырые яйца? Или кока-колу? Нет, кола хороша при расстройстве желудка, а у матери все гораздо хуже. «Я должен вставить ей в горло два пальца», — думает он, — «чтобы ее вырвало». Но тут ее зубы начинают выбивать чечетку, и Брейди опасливо отдергивает уже протянутую руку, закрывает ладонью свой рот. Он видит, что она уже в лохмотье искусала нижнюю губу, и от этого на рубашке кровавые следы. Во всяком случае, их часть. «Брей — брейи хрипит она, потом следует неразборчивое, но все-таки понятное. — Позднее... дей ть — Позвони 911. Он идет к телефону, снимает трубку, потом осознает, звонить нельзя. Думает о вопросах, которые ему зададут. Кладет трубку и поворачивается к матери. — Зачем ты туда полезла, мам? Зачем? Брэйни! дитя -ди -ди -ди -ди -ди -ди -ди -ди. «Когда ты его съела? Сколько прошло времени?» Вместо ответа она вновь марширует. Голова откидывается назад, выпученные глаза секунду-другую изучают потолок, прежде чем голову бросает вперед. Спина не двигается вовсе, зато голова словно на шарнире. Булькающие звуки возвращаются. Будто вода уходит в наполовину забитое сливное отверстие. Рот раскрывается, из него выплескивается блевота. С чавканьем плюхается ей на колени. Господи, сколько крови! Он думает о том, что не раз желал ее смерти. Но я никогда не хотел, чтобы она ушла так. Так? Никогда. Идея сверкает в голове. Луч маяка в бурном ночном море. Он может выяснить, как ее спасти. В сети. В сети есть всё «Я тебе помогу», — обещает он. «Но мне нужно на несколько минут спуститься вниз. Ты просто... просто держись, мама. Попытайся...» — чуть не говорит «попытайся расслабиться». Он бежит на кухню, к двери в свой командный пункт. Внизу он найдет, как ее спасти. и даже если не найдет, не хочет смотреть, как она умирает. Двадцать восьмой. Свет включается словом «контроль», и он произносит его трижды, но подвал остается темным. Брейди осознает, что программа, распознающая голос, не срабатывает, потому что он говорит не своим голосом, и стоит ли этому удивляться. «Стоит ли этому удивляться, твою мать?» Так что он щелкает выключателем и спускается вниз, но сначала захлопывает за собой дверь, отсекаете звериные звуки, доносящиеся из гостиной. Он не пытается включить голосом компьютеры, просто нажимает кнопку «Пуск» на номере 3. Начинается обратный отсчет, который он останавливает, введя пароль. Но противоядие не ищет, знает, что уже слишком поздно, просто сидит в безопасном месте, свыкаясь с неизбежным. Он даже знает, что произошло. Вчера она держалась, оставалась трезвой достаточно долго для того, чтобы приготовить вкусный ужин, поэтому сегодня наверстывала упущенное. Набралась и решила, что надо что-нибудь съесть, чтобы чуть протрезветь до того, как ее красавчик вернется домой. В кладовой в холодильнике ничего путного не нашла, вспомнила про мини-холодильник в гараже. Газировка ее не интересовала, но вдруг там лежат какие-нибудь закуски. И обнаружила кое-что получше — мешочек со свежим фаршем для гамбургеров». брейди вспоминает давнюю пословицу «Если какая-то неприятность может случиться, то она обязательно случится». Принцип Питера. Он выходит в сеть, чтобы выяснить. Достаточно быстро узнает, что это не принцип Питера, а закон Мерфи. Назван в честь Эдварда Мерфи, инженера, который занимался деталями для самолетов. Кто бы мог подумать? Он заглядывает на несколько других сайтов, на самом деле больше, чем несколько, какое-то время раскладывает сеанс Когда сверху доносится громкий удар, решает, что неплохо послушать музыку на iPod, что-нибудь веселенькое, скажем, стейплсингерс. Слушая «Уважай себя», он заходит на сайт под синим зонтом Дебби, чтобы посмотреть, нет ли послания от жирного экскопа. 29. Когда ждать дольше мочи нет, Брейди крадется наверх. Уже спустились сумерки. Запах подгоревшего гамбургера почти выветрился, Но вонь блевоты все еще сильная. Он входит в гостиную. Мать лежит на полу рядом с кофейным столиком, перевернутым. Ее глаза смотрят в потолок. Губы растянуты в широченную хмылке. Пальцы скрючены. Она мертва. Брейди думает, но «Ну почему ты пошла в гараж, когда проголодалась?» «Ох, мамочка, что на тебя нашло?» «Если какая-то неприятность может случиться, она обязательно случится!» Он смотрит на грязный ковер и пытается вспомнить, есть ли у них пятновыводитель. «Это всё вина Ходжеса, только его». и он поквитается со старым дед Пеном в самом скором времени. Но сейчас надо решать другую проблему, более насущную. Он садится, чтобы обдумать ее. Берет стул, на котором сидел, когда смотрел с матерью телевизор. Осознает, что она никогда больше не увидит реалити-шоу. Это грустно, но есть и смешная сторона. Он представляет себе Джеффа Пропста, присылающего цветы и открытку от всех твоих выживающих друзей, и не может задержать смех. Так что же ему с ней делать? Соседи ее не хватятся, потому что она с ними не общалась, считала воображалами. Подруг и друзей в нее нет, даже собутыльников, потому что пила она исключительно дома и в одиночку. Однажды в редком приступе самокритики мать заявила ему, что по барам не ходит, поскольку там полно таких же пьяниц, как она. — Поэтому ты попробовала это дерьмо, но не остановилась, — спрашивает он у трупа, — потому что слишком набралась. Он сожалеет, что у них нет морозильной камеры. Если бы была, он бы затолкал в нее тело. Видел это в каком-то фильме. Он не решается оттащить мать в гараж. Слишком близко к улице вдруг кто войдет. Полагает, что мог бы закатать труп в ковер и спустить в подвал. Он точно уместится в нише под лестницей. Но как он сможет работать, зная, что она рядом? Зная, что ее глаза горят, пусть она и закатана в ковер. Кроме того, подвал принадлежит только ему, его командный пункт. В итоге Брейди осознает, что остается только одно — хватает мать под мышки и тащит к лестнице. К тому времени, когда добирается туда, пижамные штаны матери соскальзывают, обнажая, как она иногда это называет, называла, напоминает он себе, ее щелку. Однажды, когда они лежали в постели, она снимала ему особенно сильную головную боль, он попытался прикоснуться к ее щелке, и она тут же стукнула его по руке. «Сильно. Никогда этого не делай!» — сказала она. «Ты оттуда вышел!» Брейди затаскивает ее наверх, со ступеньки на ступеньку, Пижамные штаны сползают до лодыжек, где и остаются. Он вспоминает, как она маршировала, сидя на диване. Жуть. Но, как и в случае с Джеффом Пробстом, посылающим цветы, есть в этом что-то смешное. Хотя едва ли он сможет объяснить эту шутку людям. Это сугубо личное. По коридору, в ее спальню... Он выпрямляется, морщась от боли в пояснице. «Господи, ну она и тяжелая!» Словно смерть набила ее дополнительным мясом. «Неважно, это надо закончить!» Он натягивает на нее пижамные штаны, чтобы она вновь выглядела прилично. Насколько прилично может выглядеть труп в заляпанной блевотой пижаме, и поднимает ее на кровать, застонав от нового укола боли, пронзившего поясницу. Когда выпрямляется, ощущения такие, будто треснул позвоночник. Брейди думает о том, чтобы снять с нее пижаму и одеть мать во что-то более чистое, скажем, в одной из больших футболок, в которых она иногда спит, Но это означает, что придется вновь поднимать фунты мертвой плоти, повисшей на костях плечиках. А если он надорвет спину, он мог бы просто снять с нее пижамную рубашку, на которую попала большая часть блевоты, но тогда придется смотреть на ее сиськи. Она позволяла ему их трогать, но редко. «Мой красавчик», — говорила она при этом, — Гладила по волосам или массировала шею, а боль уходила, пусть и огрызаясь. «Мой сладкий красавчик!» «Извини, мама», — говорит он, глядя на тело, — «не твоя вина». «Нет, конечно. Это вина жирного экскопа». брейди купил яд суслики вон, чтобы отравить собаку, все верно, но лишь с целью добраться до Ходжеса, наказать его, и наказал себя, не говоря уже о том, какая теперь грязь в гостиной. Придется там прибраться, но сначала надо сделать кое-что еще. 30. Он уже взял себя в руки, и на этот раз голосовые команды срабатывают. Он не тратит время попусту, а сразу садится перед номером три и заходит на сайт под синим зонтом Дебби. Его послание Ходжесу короткое и по делу. «Тебе конец. Ты и не заметишь».